Телецкому сворачиваюсь с Чуйского тракта за горно-алтайском. Дорога идет полога вверх среди непередаваемых красот черневой тайги, пихты, кедры, осины. при приозерном поселке Артыбаше есть смысл запастись. Магазин, помимо общероссийского водочного набора, предлагает вино «Слеза монашки» и «Шепот монаха» для старообрядческих краев вызывающих. Вдоль берега более или менее, чаще менее, добротные домики с самодельными зазывными вывесками. Хотя озеро перед глазами, на фанерке оно для убедительности изображено еще и масляными красками. Поверху надпись «Тишина», «Уха», «Баня», «Триады счастья». Счастье тут искали русские староверы, хиржаки или каменщики, как их называют на горном Алтае покидая Россию ради Беловодья, страны древнего благочестия на берегах белых вод Катуни, бии Места диковинные, опутанные легендами, выраставшими буквально из земли. Золото скифов, найденное еще в Петровские времена, алтайская невеста из позырыкских курганов, каменные бабы, которые всегда и только мужики, воины, серебро демидовских рудников. Непостижимый здешний народ с непонятным языком и нравами, с упрямой верой в неведомых богов, приводивший в отчаяние православных миссионеров и партийных работников. О болтайцах даже в современном путеводителе по-расийски сказано «мужчинам свойственна склонность к философии, а женщины – прекрасные хозяйки». Философичности коренного населения поспособствовала русская водка, завоевавши Алтай так же, как всю азиатскую Россию. Через Чуйский тракт шла торговля с загадочным Китаем. В тридцатые сквозь горы пробивали путь раскулаченные и зэки. На перевалах бесследно исчезали караваны и автоколонны. Про это красивая, корявая песня. Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездят по ней шоферов там был самый отчаянный шофер. Звали Колька его Снегирев. Любой собеседник, понимающий, поднимает брови, качает головой. Чуйский тракт, да-да, как же, слыхал. Само словосочетание звучит чудно. Вкратчиво просится в название «чего угодно». И напросилась. Вернувшись с Горного Алтая, я спросил знакомого, который за 75 лет жизни не оставил белых пятен от Карпат до Сахалина. Чуйский тракт, как же. У меня там тере был, гонял на Мазе в Монголию. Рассказывал, представляешь, его на собственной свадьбе застукали стёщи в подсобке. Говорит, после того супружеская жизнь как-то не пошла. Через три года развелись. Так на второй свадьбе снова С тещей. такая традиция сложилась. Судьба, значит. Да, Чуйский тракт, помню. Нечто шукшинское в этой истории. Дикая, безжалостная, смешная шукшинская правда. Своя, отдельная, подлинная жизнь. Как та из обычной заметки в газете «Звезда Алтая». Тушкен упал. Во вторник, 21 августа, над тайгой промчался ветер а кое-где с градом. Часть созревшей шишки упала. Тушкент прошел. Зашумели в деревне начали лихорадочно собираться в тайгу. На следующий день в Каракокше на улицах было тихо. Лишь возились в пыли ребятишки, да бабушки сидели на лавочках в тени деревьев. Кто был не обременен работой, а таких в Каракокше подавляющее большинство, уехали на орех. Уменьшился пчелиный рой Сам нам был пьянец, шатающийся по деревне. Остались лишь те, кто так и не смог выбраться из крутого запойного пике. Орех в этом году есть. И будут его принимать, в отличие от позапрошлого года, подороже. Уже сейчас Чойский лесхоз за килограмм ореха дает 15 рублей. У частных заготовителей цена будет еще больше. Тайга-кормилица, говорят, в Каракокше дала орех. Значит, будут какие-то деньги, и детей в школу можно собрать. Вот и пришли в начале третьего тысячелетия к своим истокам. Как и сотни веков назад, живут в Каракокше собирательством и охотой. Больше рассчитывать не на что.